Нетан Магра. Следующий пункт назначения космического мозгоеда принадлежала Альфианам, но заказчиком лиразийского известняка был Змеилют, прилетевший за грузом вместе с бригадой Фриан. После стычки с Грегом команда поглядывала на них с подозрением, однако громилы тщательно спрятали свой интеллект или его отсутствие и без лишних слов приступили к выгрузке. Вернее, безуспешно пытались приступить, пока Дэн не достал подаренный Михалычем нож и быстро, точно по контуру не вырезал намертво прилипшие к пленке ящики. «Инновационная технология перевозки», — гордо прокомментировал Тед. «Благодаря двойной пленочной подложке груз не контактирует с полом отсека, не пачкается, не отсыревает и приобретает дополнительную изоляцию снизу. И, между прочим, для проклейки используются не дешевые химикалии, а чистая хризантемская смола, исключительно экологичное вещество». Станислав с мученическим лицом слушал этот бред, но Змеюлюд, тоже не слишком склонная к восторгам тварь, вроде бы остался доволен. Ящики забрал, расплатился, пообещал обращаться в их фирму и дальше. Пока транспортник разгружался, к нему подошли пять или шесть потенциальных клиентов, однако капитан всем отказал, не желая удлинять трассу. Взял только, и то после долгих уговоров, и ящик альфианских игральных карт для сувенирной лавки на следующей станции. Доход невелик, но убыток, если что, тоже. Нести в грузовой отсек один единственный картонный ящик не имело смысла. Дэн поставил его в углу пульта гостиной, сполоснул руки под кухонным краном, задумчиво приподнял крышку, оставленную на плите сковороды, и взял с нее последний хрустящий ломтик ветчины. К удивлению команды, Ланс вполне сносно готовил. Несмотря на нелюбовь к еде, он знал, какой она должна быть на вкус, И последний хозяин обучил Декса нескольким несложным рецептам. Яичница, макароны с сыром, жаркое из мяса или замороженных овощей. Обнаружилось это совершенно случайно, когда Тед рассеянно бросил лансу, сделал мне что-нибудь пожевать, и нырнул в душевую, рассчитывая в лучшем случае на бутерброд. А по возвращении обнаружил тарелку с пышным и ничуть не подгоревшим омлетом. Пилот долго подозрительно тыкал в него вилкой и принюхивался, однако все съел и выжил. К готовке Ланс относился так же равнодушно, как к уборке. Неинтересно, но нетрудно. И беспрекословно позволил включить себя в график дежурств по кухне. На стул вспрыгнула и требовательно заорала котика. Но ее проигнорировали. Должен же хоть кто-то на этом корабле вести здоровый образ жизни, пусть и принудительно. Навигатор облизал пальцы и сел за свой пульт, продолжая сосредоточенно размышлять. Отнюдь не над трассой. Перед командой космического мозгоеда Ланс не пытался притворяться ни человеком, ни машиной. Они же знают? Знают. Взяли его такого? Взяли. Так какой смысл? Корабельные общие для всех правила он старательно соблюдал. Но если ему не запрещали или даже предлагали сделать что-то интересное, например, на виду у всех порисовать на чужом терминале, Ланс охотно этим занимался, даже не задумавшись. А вдруг это подвох? Проверка? Да, здесь их можно не опасаться, но откуда Лансу это знать? Как вообще можно доверять людям, которых до сих пор воспринимаешь как хозяев только необязательного порядка? Дэна подобная наивность изумляла. Сам он, кажется, даже в три года был намного подозрительнее и хитрее, и наверняка провернул бы дело так, что торговец с пьяну споткнулся бы или нечаянно сам зарядил бы себе фонарем по лбу а исполнительный киборг, как ни в чем не бывало, оттащил бы бесчувственное тело на корабль. Срыв? Какой срыв? Ничего не знаю. По тестам все в порядке. У Ланса же против экспертов Декс Компани не было ни единого шанса. Более того, если бы его последний хозяин больше дружил с законом и регулярно проверял своего киборга, Ланса выявили бы еще до срыва. Вернувшийся из душа Тед тоже первым делом проверил сковородку и разочарованно поинтересовался. «А где наш котик?» «Хотя уж там-то его точно быть не могло». «Полина в автомаркете уволокла. Одежду подобрать». Дэн сказал это с легкой горечью, и тэд добродушно пошутил. «Боишься, что он вытеснит тебя из ее сердца?» «Не вытеснит». «Уверен?» «Да. У него волосы короткие». Тед фыркнул. Дэн тоже слабо улыбнулся, подтверждая, что это шутка, а не машинная логика. «Тогда в чем проблема?» Уже серьезно спросил пилот. «Чего вы никак толком не поладите? Ты до сих пор ему не доверяешь?» Киборг покачал головой. «То есть да, не доверял, но не настолько, чтобы это напрягало или раздражало. Просто надо за ним приглядывать, как за шкодливой коськой, и все будет в порядке». «Когда-то я очень хотел найти таких же, как я», — помедлив сказал Дэн. «Присматривался, пытался заговорить, украдкой подать какой-то знак, и ничего». «Потом я познакомился с вами. Все изменилось, но я продолжал искать. А когда, наконец, нашел...» «Нет, он неплохой. Просто совершенно другой. С другим прошлым, с другим характером. Многого не знает или странно на это реагирует. В чем-то меня действительно может понять только он. Но общаться с людьми намного проще и интереснее. И ему кажется тоже. «Короче, ты разочарованный, тебе из-за этого стыдно?» Прозорливо подытожил друг дэн помолчал анализируя свои ощущения и виновато кивнул что ж поздравляю тот торжественно хлопнул напарника по плечу а когда тот недоуменно на него уставился высокопарно пояснил теперь ты тоже познал как тяжек крест старшего брата и что мне с ним делать тащить серьезно сказал пилот это еще фигня твой хотя бы сам сортир ходит а мне родители полгода мозги пудрили Как клёво иметь сестру, и как нам вместе будет весело. А в итоге сунули какой-то вякающий кулек и велели с ним нянчиться. у долбаные памперсы. По-моему, это был самый большой облом в моей жизни. Но сейчас-то вы с Ликой дружите? угу Когда у нее мозги отросли, она прикольная стала. Но с друзьями все равно интереснее. Так что расслабься, это совершенно нормально. Расслаблюсь, когда Ланс с Полиной вернутся. Серьезно пообещал навигатор. «Я удивляюсь, как ты вообще их отпустил», — признался пилот. «Я тоже», — честно сказал Дэн. «Но я только сейчас понял, почему Станислав Федотович так волновался из-за неизвестного киборга на корабле. Раньше это казалось мне нерациональным и нелогичным. Я же не собирался причинять вам вреда. Первым. Текущее поведение всех членов экипажа и экспедиции капитана относительно устраивало. Я справлялся со своими обязанностями и имитацией личности». «Так зачем меня бояться?» «Наверное, Ланс думает о ситуации то же самое». «А ты дергаешься на каждый его чих, как Кэп», — согласился тот «Хочешь совет?» Дэн заинтригованно уставился на напарника. «Не относись к нему как к киборгу». «А надо как к человеку?» — удивился Рыжий. «Надо как к Лансу. Но нет у него привычных тебе плюсов. Но наверняка есть другие, не хуже. Например, кофе с бутербродом. тип того», — ухмыльнулся пилот. Кстати, поджарь-ка мне еще и ветчинки, и ты отвлечешься, и мне хорошо будет. Хочешь совет? А? Не зли и без того, дерганого боевого киборга. От в внецифровой памяти Ланса осталось только имя и смутный образ высокой худощавой блондинки, манерно растягивающей слова. Хозяев женского пола у него с тех пор не было, лишь с правом управления и охраняемый объект. Работать с женщинами Лансу не нравилось. Слишком уязвимы и склонны к неадекватным реакциям, осложняющим задачу телохранителя. Например, с началом перестрелки мужчины понятливо залегают, а женщины остаются стоять и визжать, словно нарочно пытаясь самоубиться. Приходится тратить драгоценные секунды, чтобы уложить их на землю, а после боя тебе еще влетает запорванное платье или сломанный ноготь. Полина, несмотря на созвучное имя, На Алину была совершенно не похожа, как и на клубных шлюх. Но Ланс все равно относился к ней с подозрением, особенно после расспросов о еде. С тех пор девушка вечно норовила всучить ему что-нибудь вкусненькое. Вот и сегодня перед выходом шоколадную конфету сунула. Ланс послушно взял, а потом украдкой раскрошил ее над капитанской биоклавиатурой, которая, кажется, уже начала его узнавать и радостно тянуться навстречу. Охранять Полину не требовалось, вроде бы, потому что на прощание капитан сказал «присмотрите там друг за другом». Очень размытая формулировка, и сейчас Ланс жалел, что ее не уточнил. Наверное, это как с тем воришкой. Специально выискивать потенциальные угрозы и сканировать каждый приближающийся объект не надо, но если заметишь что-то однозначно вредоносное, можно ограниченно отреагировать. Так что охранный режим Ланс не активировал, просто шел рядом. Полина, напротив, за него очень беспокоилась, хотя сама настояла, чтобы их отпустили вдвоем. Офиса Dex Company на планете нет, люди встречаются редко, а инопланетяне в большинстве случаев не способны даже распознать их пол, не говоря уж о том, чтобы отличить от киборгов. Идеальное место, чтобы социализировать молодого, бестолкового киборга, если не как человека, то хотя бы как толкового. Дэн, ожидаемо, был против и предлагал пойти с ними, Но Ланс так устал от вечного поводка, что пересилил себя и заявил «Необходимость в дополнительном сопровождении для выполнения данного задания отсутствует». Рыжий странно на него посмотрел, но отцепился. Отлично. За это можно и Полину потерпеть. А ходить по магазинам Ланс любил. Там относительно безопасно и много всякого яркого, интересного. Автомаркет находился вблизи космопорта. В него даже можно было попасть по длинному подземному переходу самодвижущимися дорожками, не выходя на улицу. Как Полина и думала, на них с Лансом никто не обращал внимания. Едущие туда космолетчики возбужденно переговаривались между собой, предвкушая шопинг а обратно сосредоточенно тянули тяжелые фирменные пакеты и даже гравитележки. Лансово клеймо девушка старательно замазала тональным кремом и начесала на лоб челку. Если нарочно не присматриваться, не видно. Киборг и киборг типовая модель. Магазин был полностью автоматический. Заходишь, берешь, что тебе нужно, а потом выходишь через индивидуальную кассовую кабинку, похожую на шлюз с двумя дверями. Секунда на сканирование кодов, короткий звуковой сигнал, и на терминале высвечивается итоговая сумма. Пока не расплатишься или не вернешь товар в торговый зал, наружная дверь не откроется. Из живого персонала по магазину ползали только уборщики-амебоиды, додремал в углу у входа тучный охранник Фрис с овтянутыми глазами и щупальцами, похожей на причудливую инопланетную скульптуру. Внутри оказалось жарко и душно. То ли система жизнеобеспечения барахлила, то ли ее попытались подстроить сразу под несколько раз. И в итоге терпимо, но некомфортно было всем. Первым делом Полина завернула в отдел кормов для животных и кинула в тележку десяток пакетиков с любимой кошками и навигаторами индейкой с овощами. Пока девушка выбирала витамины, Ланс дошел до конца ряда и остановился напротив полки с кормосмесью для киборгов. Там, правда, стояли только зеленые банки – Dex Economy и голубой с белой полосой Dex Optima. Золотистый Dex Elite, которым его кормили у Алины, был слишком дорог и продавался не везде – Однако даже эти лучше котлет. Полина поняла намек, но только вздохнула и строго сказала. «Нет уж, привыкай есть взрослую еду». И, подхватив ланца под локоть, увлекла дальше. На анма Анмаагре и в этом автомаркете Полина уже была. Но расположение рядов с нужными товарами помнила очень смутно. Поэтому не спеша шла по магазину, глазея на все подряд и то и дело застревая в каком-нибудь отделе. То с хозяйственными мелочами, то с соками с мясными консервами, заклейменными негодующими за защитниками большую часть этикетки занимали картинки, призванные отпугнуть впечатлительных едоков, отрубленная свиная голова, ряд подвешенных на крюках освежованных говяжьих туш, куча окровавленных потрохов, для пущей убедительности снабженные надписями типа «Твой обед — это чья-то смерть» и «Его жизнь» оборвали ради трехминутного наслаждения. Единственное, что я могу сделать для этого несчастного поросенка — «Насладиться им подольше», — скорбно сказала Полина, выбирая банки с разными этикетками, чтобы команда тоже полюбовалась и прониклась. «Пошли, котик!» Ланс не понимал, почему его называют котиком, но слово не имело негативной окраски и произносилось нейтрально. «Ладно, пусть будет котик». Люди вообще любили присваивать друг другу и киборгам по несколько кличек. Дэн тоже откликался на «Денька», «Рыжий», «Денис» и не менее странная «Белочка». Но тогда зачем они так настойчиво выпытывали у Ланса его имя? Переназвали бы сразу, как им удобно. Так, собственно, всегда и было после форматирования и передачи новому владельцу. Два года слово «Ланс» принадлежало только Лансу и было первым, за что он судорожно цеплялся после перезагрузки. Это я. Это по-прежнему я. Меня не стерли. Понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть снова слышать свое имя со стороны. Сперва так и тянуло вздрогнуть «Откуда?» «Ага, вон они нигде Лансик». «Ну вот, еще один вариант. У нее что, память сбоит?» Киборг, тем не менее, подошел к Полине и привычно встал за ее правым плечом. Девушка тут же подвинулась и попятилась, чтобы оказаться с ним на одной линии, еще и за руку взяла, не давая вернуться в рабочую позицию телохранителя. «Так тебе нужны свитер или байка, джинсы, две-три футболки, несколько пар трусов и носков». Выбор человеческой одежды в эльфианском автомаркете был невелик. Зато вся недорогая и практичная по принципу «сразу надел и пошел». Киборг встал поудобнее и приготовился ждать, пока Полина будет в ней рыться. Но девушка тоже как будто чего-то ждала, недоуменно на него глядя, а потом уточнила задание. «Ну давай, выбирай подходящие вещи». ланса озадачился. У Алины он всегда был одет иголочки, в дорогие стильные костюмы, сшитые на заказ. Потом... Как получалось, под рабочим комбезом все равно не видно, что белье старое, драное и не того размера. Такой вариант нравился Лансу даже больше. Не стесняет движений, и можно не бояться посадить лишнее пятно, не говоря уж о складке. Но в любом случае одежду всегда выбирал и назначал хозяин. Брать самому? Ну ладно. Семь первых ближайших взятых им вещей Полина без вопросов положила в тележку. С восьмой... Ланс попытался смухлевать, пропустив две другие подходящие, и, похоже, попался. «Ты уверен?» Девушка озадаченно расправила кислотно-бирюзовую футболку с принтом из какого-то детского мультика про собирающих грибочки зайчиков. «Ну-ка, примерь». Ланс и так видел, что футболка ему впору, но беспрекословно стянул ту, что на нем, пусть Полина убедится, что размер правильный, можно покупать. Увидев результат, девушка не удержалась от смеха. В сочетании с рельефной мускулатурой, драным ухом и суровым лицом боевого киборга зайчики выглядели особенно умилительными, а грибочки — актуальными. Впрочем, что-то в этом было. А красный ценник обещал 50-процентную скидку, но Полина решила, что пользоваться наивностью Ланса стыдно. Одно дело, когда сознательно покупаешь себе эксцентричную вещь, а другое, когда носишь ее на потеху хозяину или из-за его жадности. Девушка уже хотела обратить внимание киборга на более приличную темно-синюю футболку под цвет его глаз, как вдруг за спиной раздалось ей «Девочка наряжает свою куколку». Полина возмущенно обернулась, чтобы осадить непрошенную зрительницу, да так и застыла с приоткрытым ртом. Ланс зарегистрировал резкое изменение физиологических показателей девушки. Сердечный ритм и частота дыхания сильно возросли и тоже забеспокоился. Объект враждебен? Опасен? Система уверяла, что да, и рекомендовала покинуть опасную зону. Полина видела Киру только на сделанных Дэном голографиях, но мгновенно ее опознала. Уж больно колоритная девица, все в том же джинсовом комбинезоне на лямках. Кира, напротив, смотрела на Полину насмешливо презрительно но как на незнакомку. Возможно, она удовлетворилась бы смятением девочки и прошла дальше, но тут Полина взяла себя в руки и разозлилась пуще прежнего. Из-за этой девицы чуть не погиб Дэн. Она пыталась поймать Ланса, чтобы, возможно, сдать его в Декс Компани, а потом руками Грега почти пристрелила саму Полину. «Ну да, наряжаю», — с вызовом подтвердила она, выдвигаясь вперед и заслоняя собой Ланса. «А тебе завидно?» «Было бы чему завидовать», — фыркнула Кира. «Если девушка ходит по магазинам не с парнем, а с киборгом, это много о чем говорит». «Если девушка ходит по магазинам вообще в одиночку, это означает, что от нее даже киборги разбегаются», — парировала Полина. «Я не одна!» — Кира оглянулась, но за спиной никого не было. «Если мне понадобится парень, мне достаточно свистнуть, а не покупать его!» Ланс стоял неподвижно, со стекленевшими глазами, как выключенный. Никаких приказов Полина ему не отдавала и, похоже, не собиралась. А ситуация стремительно накалялась. Девушки были примерно одного роста и комплекции, но по результатам сканирования программа оценивала шансы Полины как 1 к 29. Ланс смутно подозревал, что команду вряд ли устроит запись её последних минут, сделанная в рамках присматривайте друг за другом. Если охраняемый объект прекратит жизнедеятельность или деформируется, задание будет считаться проваленным, и тогда Дэн не скоро доверит ему новое. Да. «Во время нападения контрабандистов Лансу запретили вмешиваться. Но, возможно, из-за того, что для устранения угрозы хватало и одного основного киборга. А сейчас Ланс единственный. И футболка. Они еще не купили футболку». «Действительно. Зачем покупать, если можно просто украсть?» Полина чувствовала, что переходит границу, но сдержаться не смогла. «Признавайся. Сколько киборгов у тебя на совести, убийца?» Кира смертельно побледнела, словно увидела привидение. Её правая рука потянулась к карману, и Ланс, который с самого начала знал, что там лежит, наконец принял решение. Кулак так быстро мелькнул возле Полининого уха, что Кира успела странно дёрнуть головой, отшатнуться к стойке со спортивными костюмами, сползти по ним с осуждающим треском вешалок и уютно улечься на полу, прежде чем ошарашенная Полина догадалась о причине столь внезапной сонливости. «Ланс, что ты натворил?» Объект обезврежен. Деловито доложил киборг и, наклонившись, подобрал вывалившийся из кириного кармана бластер. «Да не стала бы она в меня стрелять посреди магазина!» Полина бросилась на колени возле безжизненного тела и прильнула ухом к его груди. «Брось эту гадость! Отойди, не заслоняй свет!» Ланс послушно разжал пальцы и попятился, не понимая, за что на него сердится. Человек был вооружен, вел себя агрессивно, и киборг нейтрализовал его оптимальным способом. Пару минут полежит и включится. Разоружать находящегося в сознании противника и держать его в болевом захвате до приезда полиции нерационально. Вдруг за это время на охраняемый объект нападет кто-то еще, а руки уже заняты. В первую секунду Полину прошиб холодный пот, во вторую она, наконец, расслышала тихое, но ровное сердцебиение, а в третью пожалела, что тут нет кустов, куда можно быстренько затолкать эту наглую бандитку. Может, под костюмы? Не успела. «Кира!» В проход между рядами заглянули, и тут же сорвались на бег два человека. Молодой здоровяк с грубыми чертами лица и пожилой, более интеллигентный с виду мужчина, хотя тоже вряд ли кандидат наук. «Ланс, не трож их!» Только и успела прошептать девушка, представив три тела рядком, если киборг сочтет опасными и этих людей. «Отвернись!» «Господи, что случилось?» Пожилой мужчина торопливо полез щупать Кирин пульс. Здоровяк же первым делом пригреб бластер и кинул на Полину быстрый подозрительный взгляд. «Заметила?» «Не знаю», — слабым неубедительным голосом пробормотала Полина, чувствуя себя по локоть в крови. Хотя ланс сработал очень аккуратно, даже синяк пока на налиться не успел. Она стояла рядом со мной, а потом вдруг... «Тут так душно, мне самой что-то нехорошо». У обоих мужчин не возникло и тени подозрения, что такая милая, приличная, искренне взволнованная девушка с кучей кошачьего корма в тележке может так нагло врать. Настоящего поодаль парня в мультяшной футболке они еле глянули, с ходу не сообразив, что это киборг, а из особых примет запомнили только мухомор во всю спину. «Кирочка, очнись!» Пожилой легонько потряс девушку за плечо, похлопал по щекам. Кира вяло застонала, не открывая глаз. «Мартин, сбегай за водой!» «Сейчас!» Здоровяк стопотом умчался, и Полина решила, что участливой кошатнице тоже самое время удалиться. Сбивчиво, промямлив «Надеюсь, с ней все будет в порядке», Она сдалась задом, выпрямилась и ускоряющимся шагом направилась к выходу, по пути прихватив ланса. Первый порыв — бросить наполненную тележку посреди зала и выскочить из магазина — Полина успешно подавила. Это слишком подозрительно. К тому же очередей перед кассовыми кабинками нет, и расчет займет всего несколько секунд. Тревогу пока никто не поднимал. Вдоль стены безмятежно полсами Сами Бойт, уже весь пятнистый от черных шариков вакуолей с собранной грязью. Фрис продолжал дремать на своем посту. Ну, сплохел какой-то инопланетянки, бывает. Может, это у них ритуал такой перед кассой полежать на полу, смириться с мыслью о предстоящих расходах. Сородичи ей помогают, на помощь не зовут, значит, ничего страшного. Уже впихнув ланца и тележку в кабинку, Полина сообразила, что и не позовут. Камеры наблюдения записали не только нападение киборга, но и его причину, с которой нормальные люди по магазинам не ходят. «Пожалуй, если растолкать Фриса и шепнуть ему, что вон у той троицы есть бластер, а может и не один, то у Киры возникнут куда большие проблемы, чем шишка на виске». Но этого Полина тоже делать не стало А быстро расплатилась и выскочила на улицу, лишь там спохватившись, что на лансе по-прежнему дурацкая футболка с зайчиками. «Ладно, будет вместо пижамы или под рубашкой носить. Возиться с возвратом покупки некогда. Искать вход в тоннель тоже». «Быстрее по улице напрямую». Девушка оборвала болтающийся ценник, кинула в уличный утилизатор и скомандовала. «Хватай пакеты и бежим на корабль».